Самым жгучим вопросом был вопрос о крепостном праве. Общество давно уже прониклось убеждением в необходимости скорейшего освобождения России от этого клейма домашнего позора, и несчастная война только укрепляла в этом убеждении. Русская литература еще с конца XVIII века неустанно выставляла на вид моральный вред крепостного права, всю безнравственность этой общественной язвы. Радищев. путешествии из Петербурга в Москву. 1790 год. Панин. Опыт о просвещении относительно России. 1804 год. «Николай Иванович Тургенев. Опыт о теории налогов. 1818». «Пушкин. Стихотворение. Деревня. 1819 год». Сравните его же «Повесть. Дубровский. 1832» и «Мысли на дороге. 1833». «Гоголь. Мертвые души. 1842». «Шевченко. Сон. Варнак. 1845». «Граф Сологуб» «Тарантас» 1845, «Рассказы Даля» «Сочинение казака Луганского» 1846 год, «Некрасов» «Стихотворение «В дороге, родина» 46-й, «Отрывки из путевых записок графа Гаранского» 1853 год, «Григорович» «Деревня» 1846 Антон Гримыко, 47 год, «Антон Гремыко» 47-й год, Тургенев, записки охотника, 1847-1852 годы, Иван Аксаков, бродяга, 1852 год, Лев Толстой, детство, отрочество, юность, утро помещика, 1852 год, Герцен, краденая собственность, русскому дворянству, 1853 год. Но ни одно чувство гуманности и справедливости вопияло против крепостного права. Оно оказывалось невыгодным также и экономически. Уже при императоре Николае I правительство и немалое число самих помещиков сознали, что с увеличением народонаселения в стране, с ростом потребностей государства и частных лиц необходимо перейти к интенсивным формам хозяйства, старую систему запашек заменить более сложным севооборотом, что надо ввести травосеяние, улучшенное хозяйство с машинами, без чего фабричное производство не пойдет успешно, что крепостной труд, как подневольный, не в состоянии удовлетворить этим требованиям, что он малопродуктивен, обходится дорого и не в силах, конкурировать с вольнонаемным трудом. Помещичьи хозяйства падали, помещики разорялись, плохая обработка земли вела к неурожаям и задолженности дворянских имений, вынужденных в голодные годы кормить крестьян, что ложилось на помещиков зачастую непосильным бременем. Помимо сказанного, жизнь убеждала также и в опасности владеть крепостными людьми. Прежние патриархальные отношения, как немало привлекательны они были, заменялись под влиянием угнетенного положения хозяйства еще худшими, нередко для крестьян прямо невыносимыми. Злоупотребление помещиков и разорение крестьян, несмотря на строгое вмешательство правительственной власти, встречались все чаще. Отношения обострялись, убийства помещиков и Поджоги и волнения крестьян повторялись все чаще и сильнее, несмотря на жестокие усмирения. Сильная правительственная власть еще удерживала внешний порядок, но людям проницательным нетрудно было уже почувствовать, как этот строй становился непрочен и каким потрясением все это могло разрешиться. Кровавая резня помещиков в 1846 году в соседней с Россией Галиции многим показалась страшным предостережением и для Нас. особенно сильное впечатление эти события произвели на помещиков западных губерний где заметно было и среди крестьян настроение похожее на настроение их галицких соседей Корнилов Император Александр в главных основаниях вполне разделял взгляд на крепостничество как на одно из коренных зол русской жизни. Правда, незадолго перед тем наследником престола он держался иных мыслей. Политическая буря, пронесшаяся над Европой в 1848 году, вызвала и в нем сильное отвращение к демократическому движению. Подобно своему отцу, он в тупо считал, что поднимать вопрос об освобождении крестьян не следует ни в каком случае, но неудачи Крымской войны раскрыли ему глаза и убедили, что прежняя система управления, основанная на крепостном праве и стеснении свободы слова и мысли, поведет к еще худшему.